второе Но, конечно, нарочитым путем этого распространения не могло не быть еврейское рассеяние, начавшееся еще до Александра Македонского, но усилившееся в эллинистическую эпоху еврейской эмиграции из Палестины, привела, в конце концов, к тому, что почти в каждом городе империи возникли еврейские кварталы, связанные через свою синагогу, через свою религиозную организацию с религиозно-национальным центром в Иерусалиме. Павел, входя в новый город, мог быть почти уверен, что найдет в нем еврейское субботнее собрание, в котором сможет проповедовать Христа от Писаний. По подсчетам историков, в этом России не... жило не меньше 4 миллионов евреев при общей цифре римского населения в 50 миллионов. Несмотря на бесчисленные религиозные запреты и в россии не продолжавшие отделять еврейство от нечистых, постоянное соприкосновение с эллинистической культурой не могло не привести к некоторым сдвигам. В отличие от палестинских равинов, все больше замыкавшихся в бесплодных и мелочных толкованиях закона, Евреи рассеяния ощущали потребность объяснить свою веру внешнему миру, привести его к познанию единого истинного Бога, Творца неба и земли. А этой потребности отвечал со стороны язычников все усиливавшийся интерес к Востоку и его религиозным глубинам, уже указанная нами духовная тоска, Примерами такого сближения могут служить греческий перевод Ветхого Завета, завершенный в Египте к сотому году до Рождества Христова и сделавший библейское откровение доступным эллинистическому миру, а позднее философия александрийского еврея Филона, в которой он пытается в понятиях греческой мысли выразить веру своих отцов, сделать ее понятной внешним. С другой стороны, немало язычников обращается в религию Израиля, становится евреями уже не по крови, но по той вере по тому мировоззрению, в центре которых стоит ожидание Мессии и его царства. Вот эта сеть синагог, покрывавшая всю империю, и оказалась как бы провиденциально уготованным путем христианской проповеди. Через нее весть о Христе, споры и соблазны о нем – Буквально в несколько лет обошли всю и кумени. Отсюда же проповедь Евангелия проникла в среду, ближе стоявшую к еврейству и открытую его духовному влиянию. Из таких людей разных по крови, но объединенных потребностью новой веры, жаждой перерождения и спасения, и составились первые христианские общины. Как совершалось это обращение? Мы очень мало знаем об этом. Да вряд ли и можно и проповедь, и обращение свести к одному определенному типу. Как и сейчас, как и всегда, религиозный кризис, заставляющий принять новую веру, неизменно индивидуален, и тысячи причин, тысячи путей ведут к нему. Из посланий Павла мы видим, как он варьировал методы своей аргументации, как к разным группам обращался по-разному. Но, конечно, всегда в центре всякой проповеди, кому бы она ни обращалась, стояла керигма — возглашение нового факта, весть о Спасителе, принесшем избавление и мир. Это не были ни массовая проповедь в толпе, ни привлечение народного любопытства какими-нибудь внешними церемониями, но огонь, зажегшийся в одном, передавался другому. Но новый свет, озарявший лица, не мог укрыться от того, кто уже искал его и потому видел. Сильнее же всех слов служило христианству, конечно, то действительное обновление жизни, которое проявлялось в христианской общине и в конечном итоге одно способное доказать живительную силу евангелия Было время, когда первых христиан было принято искать в социальных низах империи в том международном пролетариате, который наполнял большие города, особенно порты, и где из-за бедности и социального неравенства, казалось, легче могли прорасти слова о любви, о надежде, о новой жизни. Описание коринфской церкви у Павла как будто подтверждает такое предположение. «Посмотрите, братья», — пишет он коринфянам, — «кто вы призванные?» Немного из вас мудрых по плоти, то есть образованных, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира и уничиженное, и ничего не незначущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее». Первое послание Коринфянам Глава 1, стих 26. Но все же неверно стилизовать раннюю церковь в пролетарские тона, видеть в ней одно социальное явление и чуть ли не продукт классовой борьбы. У того же Павла в послании к римлянам мы встречаем имя Эраста, городского казнохранителя. В Афинах он обращает члена ареопага Дионисия, В Фессалониках из знатных женщин немало. Послание Якова укоряет богатых, значит, были и такие в церкви. А позднее губернатор Вифиний Плиний будет доносить императору Трояну о множестве христиан разных сословий. Но было ли их действительно очень много в начале? В конце II века, обращаясь к гонителям христианства, Сертулян пишет, «Мы существуем только со вчерашнего дня, и однако мы наполнили все ваше – города, острова, крепости, муниципии, лагеря, трибы, курии, дворец, сенат, форум. Если только мы враги ваши, то у вас больше врагов, чем граждан, потому что все ваши граждане сделались христианами». Это, конечно, риторическое преувеличение. Географически христианство действительно распространялось довольно быстро. В первом же веке большие церкви существуют в Сирии, Египте, Малой Азии, может быть, в Испании и Галлии. Но это не значит, что христиан было очень много. Во всяком случае, к моменту обращения императора Константина, то есть к началу IV века, они все чаще, по подсчетам историков, составляли не больше 10% всего населения империи. Можно утверждать, что в течение очень долгого времени церковь сохраняла характер малого стада, гонимого миром меньшинства.